Слова двадцать Немного о грустном. Можно не читать. И вновь о печальном. Наверное, пешие прогулки на меня так действуют. Есть у меня стремительно крепнущее предположение, что в некоторых важных вопросах наше современное общество, которым мы все так гордимся, слегка заблуждается, я бы сказал, самую малость. Имеется в виду некая устоявшаяся точка зрения, широко распространенная именно среди представителей русскоязычного населения шестой части суши, которая когда-то была Великой Российской империей, потом стала бастионом коммунизма со звучной аббревиатурой СССР, ну а сейчас, впрочем, нам самим пока не очень понятно, кем мы стали сейчас. И это, к слову, одно из следствий того самого заблуждения, которое и не дает мне покоя. Мне кажется, что мои современники просто попутали берега. Образно говоря, крутой берег называют пляжем, а болотистую низину — гордым утесом. Градом на холме. И в связи с этим в наглую задирали нос перед теми, кто не может уже не возразить, не дать достойного отпора, хотя бы потому, что нет их элементарно уже в живых, кого сотни, а кого и тысячи лет. Да-да, мы стали чересчур заноситься, Именно перед нашими незаслуженно охаянными предками. Сами посудите, нет у нас ни одного лидера в прошлом, будь то князь или царь, да хоть генеральный секретарь, кого бы мы не окатили ушатами вонючей грязи под радостные одобряющие вопли нечистоплотных соседей по планете. Да еще и приговаривали, что не должно, мол, быть в нашей истории темных пятен. Гласность у нас, открытость и плюрализм мнений. «А ну-ка давай все грязное белье на свет Божий, пусть честной народ полюбуется, пожурит нас, а мы еще и покаемся, коли умные люди просят». А за теми обгаженными пеленками как-то в одночасье перестали уже замечать и свои собственные победы, ведь были же у нас в истории достойные дела, или уже нет? А как же подвиги наших дедов, культура и искусство, дворцы и храмы, открытия, триумфы и всякие другие достижения? Нам хотят доказать, что их не было? Нет, не так спрошу. Какого, извиняюсь, рожна, мы сами порой соглашаемся, что все это ерунда? Да и неинтересно это все почтеннейшей зубугорной публике. Им бы скандалу побольше. И Петр уже не такой великий, и Екатерина развратница, а Сталин так вообще. И не только вождей это касается. Простым смертным прадедам тоже изрядно достается». Хотя вся вина их заключается в том, что родились они раньше и жили тут до нас, имели, понимаешь, такую наглость, и не видели у себя под носом того, что нам, таким умным и грамотным, на расстоянии лучше видно. Только с чего это мы решили, что нам виднее, что предки проще, наивнее, примитивнее своих потомков? Откуда взялась эта широко распространенная и, на мой взгляд, крайне деструктивная точка зрения? Такое впечатление, что кое-кто хочет показаться чуть круче на фоне того, кого сам же и унижает. Что, будете возражать? Считаете, что это не так? А примерьте к себе. Вы что, ни разу не сталкивались с ситуацией, когда дети относятся к своим обычным родителям как к туповатым неандертальцам? Как к дремучим ретроградам, проросшим мхом занудных нравоучений? Хотя бы потому, что их предки в компах ничего не шарят и интернета не уважают. Или считают, что мобильный телефон нужен только для звонков, а все остальные навороты баловство одно. Представляете, какой отстой? Лузеры! Ничего не понимают. Все же знают, что будущее по-любому за молодью, поэтому безусы и прыщавое племя считает себя по умолчанию гораздо продвинутей отсталых пап и мам. Впрочем, я лишь озвучил одну из проекций суперпроблемы всех времен и народов, которая с легкой руки Тургенева звучит как отцы и дети. Тут, к сожалению, согласия не будет, как ни крути. Проверено временем. И с другой стороны, чтобы не казаться предвзятым, нужно признать, что и большинство родителей по зеркальному принципу не могут по умолчанию рассмотреть в своих отпрысках будущих Спинос и Сократов. И это еще мягко сказано. По десятибальной шкале, где на единицу приходится дебилы конченые, а на десять «вот я в твои годы», современные папы и мамы своим взрослеющим чадом редко поставят хотя бы четверку. Объективно, разумеется, если без рисовок перед родственниками или соседями. Такое вот противостояние оценочных суждений. И если дело касается лично моих предпочтений, свой боевой штык, Я бы оставил именно на той стороне баррикады, где продолжают тупить более великовозрастные оппоненты. Там, на мой взгляд, больше, ну, если не правды, то, по крайней мере, практичности и здравого смысла. Ну да ладно, речь не об этом. Проблема гораздо шире, монументальнее, я бы сказал. Все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что тысячу раз был прав правдолюбец Лермонтов, вложив в уста одного из своих героев одну простенькую формулу, которая при ближайшем рассмотрении превращается в безупречную парадигму, определяющую целую концепцию взглядов на преемственность поколений. «Были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Гениально!» Лаконично и точно. И как сегодня эта аксиома резко диссонирует с общепринятыми взглядами. Как же так? Мы ведь умнее, а не они. У нас библиотеки, мегагигабайты электронных книг, знания всякие, история, наука. В нашем распоряжении весь опыт человечества. Наши машины быстрее, наши глаза зорче. У нас компьютеры, ракеты, гироскутеры, наконец, лазеры и спиннеры. Да чего хотите? А у них всего этого не было, значит... А ничего это не значит. Думаете, трудно научить карманьонца пользоваться мобильником? Думаю, нет. Труднее вас будет научить каменным топором мамонта забивать. Заметьте, со времен Марка Твена фантасты разных стран и эпох все пытались и пытались заслать в прошлое умного и расторопного прогрессора, который научит бестолковых предков уму-разуму, как минимум. Как максимум, в корне выправит все ошибки предшественников и возглавит триумфальный марш человечества гораздо более светлому будущему, по крайней мере, значительно светлее того, куда бы оно попало, блуждая самостоятельно в потьмах и периодически наступая на коварно расставленные тут и там грабли истории. Ведь человек из будущего, очевидно, умнее, ловчее, и некоторые антропологи считают, что даже физически совершеннее, Рост выше, вес тяжелее, объем легких на пару кубических сантиметров больше. А если вдуматься, так ли это очевидно? И всегда ли правы фантасты с антропологами? Ну да, у нас красивый цветной монитор перед носом, шустрый автомобиль под задницей и дорогая мобила в руках, и шариковая ручка, и лазерная указка, и по три телека в доме, в зале, в спальне и на кухне. И многое-многое другое, чего нашим предкам даже и не снилось. Только вот какое все это хозяйство вообще может дать превосходство? Не хочется вас расстраивать, но создается смутное ощущение, что никакого. Возьмем хотя бы для сравнения общество столетней давности. Было тогда у нас проклятое самодержавие, в недрах которого зародился не менее проклинаемый уже в наши дни коммунистический строй. Но любим мы это дело проклинать тех, от кого ответка не прилетит. Русская народная забава. К слову, те, кто наиболее рьяно проклинает своих предков, как раз из плеяды молодого и продвинутого поколения, из тех, кому легче судить предшественников, чем делать что-то самим, кому проще заглянуть в Википедию, чем тратить время на архивы в книгохранилищах, кто предпочитает знать, а не изучать, судить, пока, не дай бог, самого не осудили. Впрочем, сейчас пока не о них. Они более чем понятны и, как правило, не особо интересны. Другие вызывают интересы и восхищение. Как раз те, кто уже распят на судилище. Один маленький факт для размышления. В России начало двадцатого столетия в интеллигентской среде ты не мог считаться образованным человеком, если не знал в совершенстве, барабанная дробь, три-четыре иностранных языка. А? Каково? Обычно изучали французский, немецкий и английский, но это, так сказать, базовая комплектация для середнячков, а ведь знавали и больше, включая и мертвые диалекты – латинский, древнегреческий, старославянский. И дело даже не в потребностях общения с иностранцами или, может, кому в голову возбредет, тьфу -тьфу, три раза, с зомбо-мертвецами. Нет, просто сам процесс изучения языков для мозговой деятельности – это как гантели для мускулатуры, грубо говоря. Как спиннер для пальцев, как эспандер для трицепса. С детских гимназических лет, с поркой по субботам, вкусными розгомотиваторами, чтобы латинские да греческие падежи быстрее усваивались. Получается, что у предков вековой давности мозги накачаны были покруче наших, и память, и логика, и гибкость мышления – Понимаете теперь, откуда в начале XX века черпал свой бешеный потенциал гигантский рост науки и техники? Чем, кстати, мы сейчас незаслуженно кичимся. О литературе, философии я вообще молчу. Кто из мыслителей в наше время сравнится с Гегелем, Марксом, Лениным, наконец? Куда делись современные Пушкины и Толстые? То-то и оно. Теперь о физических параметрах. Как ни крути, современное поколение дохлее, хоть и живет дольше. Сто лет назад пешком ходили больше? Безусловно. Пища была экологичнее? Без всякого сомнения. Эскалаторов не было, лифтов тоже не особо. Вместо автомобилей верховая езда, вместо мордобоя по пьяни с использованием травматов благородные дуэли посредством, обратите внимание, холодного оружия. Вы, современные, продвинутые и цивилизованные мужики 21 века, вы боевую саблю хоть раз в жизни в руках держали? Этот остро отточенный метровый тесак весом в полтора смертоносных килограмма – это же жуть! А взмахнуть этой железочкой не пытались? Так что без риска отсечения себе самому или кому-нибудь из окружающих, каких-либо выступающих частей тела. Вы даже представить себе не можете, как это сложно и жутко. Значит, ловчее был народ. И смелее, и здоровее. Про выносливость вообще молчу. Страшно представить, что довелось людям вынести в те годы. Достаточно только бурлаков вспомнить. Как ни крути, переплевывают нас наши дремучие предки. По всем параметрам. И вопреки расхожему стереотипу. А то, что у нас гаджеты умнее, так это не особо-то и наша заслуга. Отними у нас мобильник и все. На шашку с голой пяткой, как в том анекдоте. К чему это я? Да к тому, что чешутся у меня порой руки совершить что-нибудь глобальное для любимой советской родины. Не имется все же оказать государству заветную помощь, в которой остро нуждаются мои темные и неразумные предки из социалистической действительности, как завещал огромный сон литературы про хитромудрых попаданцев. Но, к счастью, очередной раз накатывает своевременное просветление мозга, как сейчас. И звучит в горячей головушке холодный, отрезвляющий голос. А кто ты сам такой, чтобы пытаться учить кого-то уму-разуму? Чем ты лучше этих людей из наивного социалистического края, пытающихся построить свое специфическое счастье? Все твое преимущество перед ними – это прогрессирующий цинизм и болезненное самомнение. Ну и любовь к популярному чтиву про перековку прошлого. А, ну да, есть еще кое-какие знания, типа для чего нужны простым смертным функциональные кнопки на клавиатуре и как отключить антивирус, чтобы комп на танчиках не тормозил. Нет, ну конечно, что касается непосредственно меня – Есть еще опыт военной службы, прикладной психологии и преподавания истории, в самые, что ни на есть, гибкие времена для освежения, я бы даже сказал, для освеживания устоявшихся взглядов на прошлое, в 90-е годы, плюс банальный жизненный опыт пятидесятилетнего непьющего мужика, что на секундочку в наших реалиях уже что-то. Но как же этого на поверку оказывается мало? Мало для того, чтобы хотя бы попытаться изменить прошлое к лучшему. Доказать? Да пожалуйста, как два файла отослать. Сразу же вопрос на засыпку, в какую сторону будем менять действительность, в правую или левую, в капиталистическую или в коммунистическую? По мне так второй вариант предпочтительнее, зато первый реалистичнее, ведь если честно, социализм в нашей стране все же обречен, как ни крути. Отойдет в лучший мир Леонид Благословенный, и сразу же, как черти из табакерки, повыскакивают тут и там на политическую арену молодые реформаторы, с отметинами на лысом челе, слегка недоученные, ограниченные, но наглые и беспардонные, к тому же воспитанные на благоговейном почитании импортные джинсы и ритмов зарубежные страды. И даже если с моей помощью как-то локализовать плюралистичного горби, все равно кто-то донайдется. найдется. Чуби, Рыжи, Ходи. За ними не заржавеет, а за всеми не уследишь. И все равно подломят хребтину социалистическому мамонту. Это неизбежно. Предпосылки предстоящего катаклизма видны даже сейчас. Я все о том же засилье вездесущего бюрократического монстра. Для толковой карьеры Уже мало профессионализма. Гораздо важнее блат, подхалимство и беспринципность. И с каждым годом эта тенденция все зримее. Так что менять-то будем? Если даже допустить, что селенок хватит хоть на какую-нибудь трансформацию, цели-то нет. И, между прочим, я не зря заикался о мудрости предков. Даже здесь, в 70-х, в недрах зарождающейся реформаторской демагогии, пока еще хватает по-настоящему грамотных спецов, которые жизнь положат, чтобы не дать рухнуть до поры до времени всей этой махине. И этих толковых людей гораздо больше, чем будет их в 91-м, а тем более в начале 21 века, к сожалению. И этих профессионалов, которые не за страх и за совесть укрепляют страну советов, мне не переиграть. Да и помочь им я смогу мало. В этом я отдаю себе трезвый отчет. Слабоват. Вот и выходит, куда ни кинь, всюду клин. Не грозит мне карьера многомудрого прогрессора, не выйдет из меня Спасителя отечества, ибо лицом не вышел. Да и цели у меня такой нет, если честно, по вышеуказанным причинам. Мои чаяния гораздо скромнее, приземленнее. Во-первых, найти странного субъекта, зовущегося Богданом. Зачем, пока не знаю. Симпатичен он мне заочно, поэтому трудно сказать, на чьей я стороне. Во-вторых, очень хочется мне разобраться с ночным происшествием, когда кто-то неизвестный нанес коварный удар по пацанскому престижу нашего района. Кое-что станет понятным сегодня ночью. Ну и в-третьих, «Добиться гармонии и согласия в нашей боевой группе, хотя это не главное. Уже взрослые все же наши мальчики и девочки сами разберутся со своими слабоуправляемыми гормонами, нудисты им в помощь, а я всего-навсего ребенок. Непростой, конечно, но ведь в этом же и вся фишка».